Глава 3. Яся сидела на стуле посреди коридора. В ногах, словно старая больная собака, съежилось пальто. Один сапог был расстегнут до половины, и нога в нем смотрелась, как недоочищенный от шкурки банан. В руках Яся сжимала сливового цвета беретик с вышитыми колокольчиками. От напряжения костяшки пальцев побелели, а по ногтям расцвели лиловые полосы. «Дура, дура!» — шептала она в пустоту комнаты — «Дура, дура, дура!» Потом она встала, сделала резкий шаг и, запнувшийся сапог, рухнула на линолеум. Челюсть щелкнула, словно выключатель, и Яся потеряла сознание. Этим утром в библиотеке был особенный свет. Через ржавчину листьев солнце проливалось на стену прозрачной карамелью, раскидывало причудливые тени на стеллажи и прыгало пятнами по столам. Но видела это только Ясмина. Она вообще сегодня ощущала все как-то иначе. Привычный запах отвратительного растворимого кофе преобразился в утонченный аромат эспрессо. Бесцветные стеллажи, всегда такие суровые и мрачные, были приветливы и с удовольствием отдавали нужные книги. И даже противно скрипящий стол в третьем ряду лишь деликатно покряхтывал. Ясмина сидела за библиотечной стойкой с прямой спиной в простеньком, но изящном замшевом платье. На груди была приколота брошь в виде кленового листа, и иногда расшалившийся солнечный луч отталкивался от нее и прыгал на лысину старого академика, единственного читателя зала специальной литературы в столь ранний час. Перед Ясминой лежала карточка Анатолия Николаевича Адаевского. Ей нравилась его фамилия, и она примеряла ее, как невеста под венечное платье. Идет или нет? Адаевская Ясмина Дмитриевна. Фамилия сидела идеально. Яся уже видела будущих детей — красивую тонкую девочку за фортепиано и мальчика, играющего с золотистым ретривером. Они сидели вчетвером в просторной гостиной, ее супруг читал газету, а сама Яся сидела в мягком кресле, положив руки на округлившийся живот. Там за окном завывал холодный ноябрьский ветер, но в их доме было тепло, пахло корицей и какао. То, что Анатолий Николаевич даст книгу вовремя, Яся не сомневалась. Человек с дворянской фамилией должен держать слово. Это дело чести. Это какому-нибудь Башмакову простительно задержать книгу. А Адаевскому – нет. Ясмина поймала себя на мысли, что весь день ощущает себя словно перед свиданием. Хотя, честно говоря, у нее и настоящих свиданий-то не было. Зато она о них много читала в девичьих романах и все знала про трепет сердца, рассеянную задумчивость и особый блеск глаз. Утром время тянулось медленно, читателей было мало, но к обеду оно разогналось, и Ясмина с удивлением обнаружила, как дома и деревья за окном стали цвета переспелой сливы. Библиотечный зал вспыхнул ярким люминесцентным светом, наполнился стуком и шелестом засобиравшихся домой читателей. Яся почувствовала беспокойство. Вдруг он забыл или заболел? «Или вообще...» Она заерзала на стуле, но тут же вспомнила вчерашний сладкий вечер и успокоилась. «Все будет так, как ей почудилось». И она на минуточку прикрыла глаза. Челюсти и скула неприятно ныли. Яся лежала лицом вниз, голова ее была немного на боку, а правая щека приплюснута к линолеуму. Взгляд блуждал по пространству между плинтусом и полом и напоролся на застрявшую в щели рублевую монетку — Яся пыталась отковырять ее ногтем, но монетка сидела прочно. Тогда она поднялась, переступая ладонями по стене, и приковыляла в комнату. Голенище расстегнутого сапога волочилось за ней, как подбитая лапа. Яся достала из тумбочки тонкую металлическую линейку и вернулась в коридор. Она просунула линейку под плинтус, приподняла его, подцепила монетку ногтями и вытащила ее. Затем кивнула сама себе наклонилась к сапогу, да так и застыла с собачкой, зажатой между пальцами. Было без четверти семь, когда в зал специальной литературы вошла женщина. Ясмина бросила на нее рассеянный взгляд, но все же успела заметить, что в руках дама держит ту самую книгу, которую она выдала Анатолию Николаевичу.